Пока я скрепил зубами, Серега, выудив еще одну вязку из раковины, торопливо примотал Василия к носилкам дополнительно, пропустил ленту ему под мышкой Все, успокоились, — миролюбиво поинтересовалась доктор в окошко переборки. «Едем — Едем? Мы хором пробурчали что-то, что могло сойти за согласие. — Собственно, вина наша, и только наша. Сами полезли, очерся голову, не расспросив вызывающую. Викторовна бы, кстати, сначала все же собрала бы анамнез. Разумеется, вызвала бы наряд милиции. А мы-то дурьи головы. Дорогой назад помолчали. Что-то бормотало радио, грохотали носилки. Позвякивал железом ящик, сироги, на перекладе, не предназначенной для крепления капельниц. Перезванивались, периодически сталкиваясь два крючка из гнутой проволоки, сооруженные в свое время для того, чтобы вешать на них флакон. Да Василий регулярно нарушал наше молчание докладом о том, что он в точности выполнил загадочное поручение своих загадочных собеседников. Мы привычно не обращали внимания, пялись в окна и периодически бросая взгляд на узлы язык, не размотались ли. Машина выбралась на Приморскую трассу. На колыхающихся во тьме гребешках волн плясали блики лунного света, превращая ночное море в волшебную долину, бескрайнюю, манящую и сказочно красивую. Где-то вдалеке светились несколько огоньков рыбацких катеров, вышедших на ночной лов. А правее них вспыхивали и гасли проблески стробоскопа и цветные светлячки иллюминации. Катамаран-рапан — с ночной дискотекой на палубе, вышел на свою очередную трехчасовую болтанку по волнам. — Веселяться, наверное, — задумчиво произнес Серега, смотревший туда же. — Ленка моя там сейчас тоже. Я кивнул. Серегина благоверная работала на вышеупомянутом катамаране официанткой, причем зарабатывала к его искренней досаде. Гораздо больше его самого, работая только ночами напарник с ума сходил каждый раз когда она уходила на смену будучи от природы жутко ревнивым и неспокойным он каждый раз рычал от злости представляя сколько алкоголизированных и наглых золотых мальчиков просаживающих там за вечер четыре серёгиных зарплаты тут откровенно пялится настроенные ленины ножки глубокий вырез униформ отпускать пьяные сальные шуточки и пытаться ухватить за я «Они мне сказали, хилни, я их хилнул», — поддержал разговор пациент. «Да что хернул ты не выдержал я?» «Не то, чтобы меня сильно интересовали подробности, но надо же как-то отвлечь Серегу от грустных мыслей». Вася замолчал, переваривая вопрос. Неожиданно ответил. «Фо-фо! Яйца-фо! Какие яйца? Фо-и!» Мы переглянулись. «Стоп, Васёк, ещё раз, кому ты что хернул и когда?» «Они сказали, херни!» «Это ж мы слышали!» — перебил Серёга. «Что ты там с яйцами сделал?» Больной промолчал, пожевал губами. не — тихо сказал я, — мне вдруг появились очень поганые мысли. У тебя тоже?» «У меня тоже. Ну-ка, щёлкни свет!» Он чертыха испринялся разматывать вязки фиксирующий больного к носилкам. Мы вдвоем, я придерживая, он толкая, перевернули Василия на спину, после чего я уперся коленом в грудь, сдерживая возможный акт агрессии, пока серёга в тылу зло сопя расстегивал пуговицы на грязных джинсах больного. — Ты когда мылся в последний раз, Абармотина, — донеслось до меня, — если от тебя что-то подцеплю дом твой продаж, чтобы... А-а-а, Антоха! — Я рывком повернулся, ожидая увидеть коварный финт ногами бывшего самбиста, снова травмировавшего моего напарника, но увидел целого невредимого Серегу с выпученными глазами, тычущим трясущимся пальцем в область паха больного. «Вот, вот же, твою мать, да что ж это такое-то, а?» Следуя указывающему персту, Я опустил глаза и сглотнул неверием. Все бедра психбольного, а также внутренняя поверхность джинсов, были покрыты толстой темной коркой засохшей крови. Да так обильно, что ткань заскорузла и с трудом гнулась. Мошонка была распорота чем-то острым, и казалась сдувшейся с одного бока, потому что яичко там отсутствовало. И, судя по тянущимся в область колена, чудо мне разорвавшим сосудом, находилась там где-то. — Мама моя дорогая, — проблил я. — Доктор, Анна Викторовна! В окошке показалось лицо нашего врача. — В чем дело? — У нас щепы. Больной себе яйца распорол. Машина остановился Викторовна торопливо перебралась в салон, разматывает тонометр. Впрочем, в панику она не впала. То ли у нее, как у женщины, отсутствовала чисто мужская реакция, а такую травму мужского достоинства. То ли, что наиболее вероятно, с чем-то подобным она уже сталкивалась. «Давление держит», — сухо сказала она, вынимая из ушей душки фонодоскопа. «Тонометр оставляю. Контролируйте гемодинамику каждые пять минут. Будет жаловаться на боль, наркотики оставляю тоже. Руками прошу ничего там не трогать, если у вас нет в кармане случайно диплома хирурга». Мы, словно в ступоре, пялились на абсолютно спокойно лежащего больного, краем уха фиксируя хлопанье двух дверей. «Николай Павлович, первая больница приемная!» Донес суровный, словно ничего и не случилось, голос врача. «Быстро, с мигалкой, в пробках не стоим!» Машина рывком дернулась с места, заставив нас схватиться кто за что. Павлович, вероятно, проникся ситуацией, раз превысил свой обычный скоростной барьер, даже не поинтересовался, какие на ночь глядя могут быть пробки. — Они мне сказали, хелни, — осклабился Василий, смотрящий на меня невинным взором праведника. — А ты и послушался, дурачок, — печально сказал я, и разворотил себе спермокомбинат, бедолага. — Не завидую тебе, когда придешь в себя, — поддакнул скрутившегося кресла Серега. — По мне так лучше бы тебе и дальше дурковать, Вася, честное слово. Машина неслась по пустой трассе, разбрасывая синие дрожащие огнемигалки на вздремавшую в теплоте летней ночи окрестную зелень и мокрые морские камни. Я втянул в себя дым, закашлялся и сплюнул горькую слюну на газон. В темноте передо мною мерцал экран сотового телефона, и одиннадцать цифр, которые я не весь когда уже успел набрать. Большой палец лежал на кнопке вызова, но нажать ее так не решился. Мы стояли в пустом по ночному времени дворе первой больницы, куда привезли нашего незадачливого тренера по самбу. Серега и Анна Викторовна отсутствовали, находясь в приемном. А я, отговариваясь с малой туалетной надобностью, сбежал сюда, на подножку машины, где и сидел в данный самый момент, пялись в телефон и судорожно соображая, с чего начать разговор, которого я желал больше всего на свете и которого боялся больше всего на свете. Хотя, казалось бы, после недавнего кувыркания с агрессивным Василием меня уж ничто не должно испугать. Ночь была прекрасна, насколько может быть прекрасной, летняя ночь в курортном городе. Первая больница размещалась на пологом склоне невысокой горы, занимая корпуса, некогда принадлежавшие сгинувшему в смутных годах перестройки санаторию. Поэтому пейзаж вокруг был сплошь санаторный, лишенный казенной практичности и официальности, которая прет изо всех щелей в той же тройке, придавая ей неприятное сходство с тюремным блоком. Четыре здания, в которых размещались отделения стационара, были окружены выхоленными пальмами, густыми зарослями рододендрона, олеандра и кустами астролиста. Клумбы, которые во множестве встречались на извитых дорожках, соединяющие корпуса, были выложены морским камнем, ракушками рапанов и отполированным морем кусочками зеленого стекла, сверкавшими днем, как изумруды. Ночью, конечно, все это было скрыто сумраком и не бросалось в глаза, Но запах, источаемый цветами, приятно щекотал ноздри в такт теплому ветерку, слегка отдающему солью моря шумевшего где-то внизу, за длинной чередой фаланг кипарисов. Небо искрилось смирядами звезд, слегка подернутыми шалью легких облачков, освещаемых огромной луной, которая уж прочно заняла место в зените изливая свой призрачный серебряный свет на спящий город воздух звенел от песен сверчков и лягушек обитавших в поросем кувшинками пруду где некогда плескали золотые рыбки нажать кнопку было не труднодно начать разговор да вот тут и возникает неприятная заминка о чем разговаривать зачем черт побери вообще она хочет со мной говорить То, что между нами было, уже прошло, и хотя и причиняло, чего кривляться перед собой боль, уже потихоньку забывалось. Кристина вышла замуж, родила, ушла со скорой, да какого дьявола она вообще мне написала? Я в бессильной ярости на нее и себя хватил кулаком по колену. Ладно, предположим, самое сладко звучащее — развод и девичьи фамилии, но допустим и что сразу решила вернуть старое, а я так удачно подвернулся в качестве запасного аэродрома. Неплохо, ничего не скажешь. Всегда уважал предусмотрительных. Сразу видно, что в будущем она подумала заранее, и ребенчик не останется без отцовского присмотра опять же. Против воли я зло усмехнулся. Нет, я не злорадный человек, но и ангельскими крылышками не снабжен с рождения Месь, конечно, удовольствие низменное и порицаемое моралью, но удовольствие... В какой-то момент я задержался на этой мысли, смакуя ее. Ах, как приятно, черт побери! Классическое, за что боролись, на то и напоролись. это Эталонный вариант. к Квинтэссенции. Громко стрекотал сверчок, притулившийся где-то в кустах рядом с машиной. Слишком громко, так что мешал думать. Я вскочил разминая затекший уже сиденья ноги. Нет, вряд ли, вряд ли, и совершенно нереально то, что я только что предполагал. Кристина не тот человек, от которого сбегают, хоть налево, хоть навсегда. Да и чего греха таить? Я узнавал в свое время о ее нынешний муж Любит искренне, на работу с работы возит, холит, лелеет, денег не жалеет, сукин сын. Блатной бабушки внучек, гаденыш упакованный. Так, стоп. Не туда меня понесло. Совершенно не туда. Скорее всего, ситуация примитивнее устройства вилки. Девочка просто хочет жить в душевном комфорте. И с собой, и с своей совестью. То есть, если вкратце, бросив меня после всего, что у нас было, теперь хочет остаться белой и пушистой. А все ее желание... Поговорить не более как банальное «давай останемся друзьями». Да, вероятно, все именно так и есть. Ну что же, похвальное желание. инициативу похвально Правда, не могу сказать, что в моей израненной душе она нашла хоть один одобрительный отклик. Ошвырнув сигарету, я пнул сухую ветку, кстати, попавшуюся на дороге. Так что она подлетела и с громким шорохом врезалась в листву куста. Свечок замок Вот отлично. Сейчас сейчас позвоню, не проблема. Спокойно, насколько позволит воспитание. Выслушаю ее лепит и подведу итог. Как сказал кто-то из юмористов, когда общаешься с любимой женщиной, главное не сорваться на крик. Или как-то так. В любом случае, в моем конкретно, это высказывание как нельзя более актуально. На дисплее телефона высветилось, идет набор номера. Мельком я обратил внимание на время, половина третьего ночи, и лишь хмыкнул. — Ничего, — сама просила. Мой сон, испарившийся после ее сообщений, ее, судя по всему, мало взволновал. — Да, алло, — раздался голос Христины. — Ты, Антон? — У тебя же номер записан. — Я. — Как твои дела? Против воли я поднял глаза к звездному небу. «Время полтретьего ночи. Тебя сильно мои дела интересуют? И, кстати, какие из них интересуют больше всего? Мое сегодняшнее дежурство или вся моя жизнь после того, как ты замуж вышла? Зачем ты так говоришь?» С большим трудом я подавил ругательство, уже рвавшееся снаружи. «Ладно, будем считать разговоры состоявшимся. Пока, Кристина. Подожди!» мне не показалось Она закричала, «Не клади трубку! Пожалуйста!» Я молчал, прижимая телефон к щеке, чувствуя, как яростно колотится мое сердце и приливает кровь в голове. «Такого не было, чтобы Кристина хоть раз меня о чем-то просила, употребив «пожалуйста!» Никогда такого не был Мы молчали, слушая дыхание друг друга. Легкий фон, шедший из динамика, Давил, мучил, истязал, словно грохот водопада, словно вой падающей бомбы. Мы молчали. Она не решала сказать то, что хотела. Я, потому что мне сказать было нечего. С моря настойчиво трепал волосы все усиливающийся бриз, даже суда донося слабый запах соли и водорослей, которыми был завален пляж после недавнего шторма. С неба лила серебро луна. Настолько яркое, что я даже видел свою тень, неуклюжим карликом, спрятавшуюся у меня под ногами. «Помнишь, как мы с тобой на пляже сидели?» Неожиданно. Даже для себя самого прошептал я. Ночь, луна, прибой, сосны шумели на берегу. Закат встречали, электричку прозевали, пешком домой шли по Я ногу тогда подвернула. Ты меня до дороги тогда на руках нес Едва слышно, раздалось в ответ, помню, я еще плакала тогда. Мне из себя было жалко, и тебя было жалко, ты же устал меня тащить. Встал, слабо усмехнулся я, я даже не думал об усталости тогда. Думал только бы донести, думал, как бы самому не грохнуться, чтобы тебе больно не сделать, думал, только машина хоть какая нибудь проехала мимо. О чем угодно я тогда думал, только не об усталости. Ты меня берег, я помню. Словно его пнули, снова очнулся сверчок, разразившись дикими, как будто предостерегающими от чего-то трелями. Вслед за ним очнулся я. — Кристина! — Зачем это? — Проклятие! — вопрос прозвучал почти молящим тоном. — Зачем вспоминать то, что было давно, и то, что уже не вернуть? Она помолчала. — А ты хотел бы вернуть? — Ощущение было такое, что меня... Окатились сверху ведром ледяной воды. Всколыхнуло меня всего, до дрожи в руках, до испарина на лбу. Господи, неужто мне это не померещилось? Неужели Кристина, та самая Кристина, которая всего каких-нибудь два года назад, когда я, унижаясь, буквально молил ее вернуться, разве что на коленях не стоял, спокойно отвечала «нет, все кончено», неужели она произнесла это? «Ты думаешь, что говоришь?» Ты не ответил? Голос был почти требовательный. А какого ответа ты от меня ждешь? Правдиво. Ты хочешь, чтобы я вернулась? Несмотря на ночь, у меня потемнело в глазах. Таким тоном не спрашивают, таким предлагают. Что с тобой случилось? У тебя же муж, ребенок, семья, и ты вдруг говоришь мне такие вещи? Может, я не знаю чего-то, что мне стоит знать? О чем ты? Не знаю, о чём я. Вопреки первоначальным намерениям мой голос взлетел на два тона вверх. Не знаю. Может, брак твой фиктивный был. Может, ребёнок чужой или вообще не настоящий Может, муж твой инопланетянином оказался и к себе на Альфу Центавра вернулся. Или, может, я все эти два года в летаргическом сне провалялся, а наше с тобой расставание мне приснилось. Ты меня бросила сразу и бесповоротно. А теперь предлагаешь все вернуть. Хотя сама же говорила, что отношений наших больше нет и быть не может. Что случилось, Кристина? Тишина была гнетущей, почти осязаемой. Не знаю. Тихим, едва слышным шепотом, наконец, произнесла она. Я сегодня, и за два дня до сегодня, и еще раньше увидела тебя, и внутри все как бы перевернулось. Дома, как сама не своя, хожу». Только тебе мысли, о том, как ты улыбался, о том, как я злился обо всем. Я два дня не спала, все ждала смены, потому что тебя ждала. Вас до обеда не было, я уж извелась. Мысли всякие заболел, может быть, не вышел, сменами поменялся. А потом ты приехал я... Я не могла просто не выйти. Дурочка, да? Отделение бросила, к тебе выбежала, хотя Ленка уже спустилась. Я молчал. Сначала даже подумала, может, приворожил ты меня чем-то. С легким нервным смешком продолжал Кристина. но «Ну, не бывает же такого, чтобы вот так вот сразу, как волна накатила. Я уже несколько дней не сплю. Не могу спать. Я понимаю, дура, я идиотка, кретинка безмозглая. Что тогда от тебя ушла? Я это все понимаю. Все, все понимаю. Не знаю, что на меня тогда накатило, что заставило так. Испугалась я, наверное. — Испугалась? — мой голос был хриплым, как у старика. — Чего ты испугалась? — Не знаю. Ты меня слишком любил, слишком, понимаешь? — Нет, не понимаю. Сильнее, чем я тебя. У меня к тебе чувства были тогда, но не такие сильные, как твои. Они созреть были должны, подрасти, а ты слишком сильно на меня давил. — Ой, я снова глупости говорю, да? — и до мною неведомо когда оказался борт нашей газель оказывается за разговором целый круг описал я закрыв глаза прислонился лбом к его прохладному сильно пахнущему дорожной пылью и машинным маслом железу глупости ты не глупости говоришь сейчас ты меня сейчас просто убиваешь девочка каждым своим словом а заодно красиво Чего греха таить, сваливаешь вину с себя на меня. Ведь я ж тебе уж почти жалею, Уже готов носом захлюпать и объятия тебе распахнуть, В ноги упасть, все простить и забыть, разве нет? Кристина, — произнес я, прерывая ее, да, Антошка. — Ты меня так никогда не называла, И знаешь, я терпеть этого не могу? — Прости, пожалуйста. Второе, пожалуйста, за 6 лет нашего знакомства. Я помолчал, собираясь с духом. Что, если я скажу «да»? Я хочу, чтобы ты вернулась. Что будет тогда? Я вернусь, — тут же ответила Кристина, — завтра же. Господи, хотелось кричать в эту глупую звездную ночь, слишком красивую для той дряни, которая в ней происходила. А муж, сдерживаясь, спросил я, он как? Он поймет, опять же, без заминки и раздумий. Все, видимо, было решено уже заранее. И муж, думается, мне еще не в курсе, что он поймет. Как в свое время, наверное, был не в курсе о том же самом я. Ребенок? Если хочешь, я его оставлю мужу. Ему еще и года нет, меня он помнить не будет. Я не хотела это Это Кирилл хотел, и его родители, они о нем позаботятся, я знаю.